Глава седьмая. Сфера пространства. Видишь что-то? спросила мама. Я склонился над стеклянной посудиной, на дне которой поблескивал небольшой серебристый шарик. Пока не вижу, ответил я и предупредил. Проверю через форму змея-сапу. Мое тело изменилось, стало гораздо выше и шире. В лаборатории находились люди, знающие о моих способностях трансформироваться. Но даже они не смогли сдержать удивленных вздохов. Присутствовала и малышка Маша, заведующая лабораторией деда, и Вольвер с невероятно редким навыком создания материи. Ну как, мама не отреагировала на мою трансформацию. Я промолчал, не сводил взгляда с шарика. В форме змея-сапу я заметил нечто странное. Шарик словно притягивал к себе серебряные струны поля космоса. Они искривлялись рядом с ним и сгибались к нему. Я протянул руку и создал пространственные искажения. Шарик поднялся и завис напротив меня. Мне захотелось коснуться его, причем желание было неестественно сильным. Именно эта неестественность помогла мне прийти в себя. «Свяжись с вафлей!» — хрипло сказал я. «Пусть она найдет меня! Этот шарик я заберу!» «Думаешь, она что-то знает?» Мама хмуро перевела взгляд на летающий шарик. «Пусть придет ко мне домой!» При свидетелях я не хотел говорить, что Вафлю зову лишь для того, чтобы она нашла более взрослого сородича и привела его ко мне. Особняк был пуст. Адель сейчас вовсю занималась своим новым бизнесом под присмотром эвольверов-телохранителей. Поэтому домой возвращалась только по вечерам. «Ты звал?» — рядом появилась Вафля. Я сидел в своем кабинете и задумчиво разглядывал парящий передо мной шарик. «О, я знаю, что это!» Вафля подлетела к шарику и открыла рот, но после того, как она съела ядро духовного кхагра, я всегда был на стороже, и молниеносно поймал шарик перед головой вафли. «Не получилось», — расстроилась она. «Дай откусить». «Что это?» «Если даже вафля заинтересована в этом шарике, значит, он по-настоящему ценный». «Это малая сфера пространства», — неохотно ответила вафля. «Она позволяет существу овладеть пространственными силами, если у его вида к этому предрасположенность. А еще она усиливает контроль пространства у тех, кто уже владеет этой силой. Ты сказала «малая сфера», значит, есть и другие? Да, но они еще реже, и их свойства сильнее. Так что, дашь откусить? Существуют и другие сферы, не только пространство. Да, раньше несколько очень мощных цивилизаций умели делать эти штуки, но все они погибли. И секрет сфер был потерян. Сейчас их можно получить только в качестве подарка от изначального мира или обменять у тех, кто владеет ими. Как ты ее достал? Неважно. Существуют риски от использования? Рисков нет. Но если в будущем ты вдруг найдешь малую сферу огня, то не сможешь ее использовать. Одно существо может завладеть только одной сферой. Она станет частью тебя и сольется с тобой. «То есть откусить кусочек нельзя?» — усмехнулся я. «Черт побери!» — вафля замотала головой. «Конечно, можно!» Хмыкнув, я задумался. Сфера меня заинтересовала, но больше не как усилитель, а как сверхценная технология. Хотелось узнать, как делать такие штуки. Я приблизил шарик к себе, и его, как магнитом, потянуло к области между моими бровями. Я замешкался на мгновение и отпустил его. Шарик коснулся моего лба и буквально впитался в кожу. «Эх, жаль». Вафля недовольно фыркнула. «Если найдешь еще одну такую штуку, отдай мне, хорошо?» Я не ответил, был полностью сосредоточен на своих ощущениях. Отмер только минут через пять и сразу же телепортировался к своему тайнику, который сделал в усадьбе деда. Достал хрустальную доску и с волнением провел по ней ладонью. Этот невероятный артефакт, если верить словам Мильтиада имеет три функции. Первая — реализация. Хрустальная доска способна реализовать максимальный потенциал любого артефакта, добавляя к его свойствам пространственные. Но проблема в том, что артефакт после использования доски разрушится или его прочность сильно снизится. То есть реализация — одноразовая способность. Ее очень сложно изучить, а предсказать, как именно будет раскрыт потенциал артефакта, почти невозможно. Атланты исследовали хрустальную доску тысячи лет, поэтому мильтиад знал, как помочь Ванарам уйти в Нижний мир. Но если я захочу повторно открыть портал в Нижний мир, используя хрустальный серебряный стержень и доску, у меня ничего не выйдет, пока я не стану владельцем хрустальной доски. Вторая функция — путешествие. Хрустальная доска буквально сливается с полем Вселенной, и, используя ее, владелец способен создавать карты обширных территорий и перемещаться на сверхдальнее расстояние. Разумеется, такие манипуляции потребляют много энергии. Но Мельтиад не уточнил, какой именно энергии – владельца артефакта или внешний. Он лишь добавил, что только духовные существа смогут пользоваться этой возможностью. Третья функция – усиление. Хрустальная доска превращает владельца в повелителя пространства, именно так дословно сказал Мельтиад. И прямо сейчас я чувствовал сильнейший отклик от доски, которого раньше никогда не ощущал. Я гладил артефакт, а он медленно наливался янтарным светом, сияя изнутри. Моего разума коснулось нечто чуждое, неизвестное. Я замер, боясь пугнуть гостя. Хрустальная доска засверкала и начала уменьшаться, после чего приблизилась к моей метке изначального мира и медленно слилась с ней. Я выдохнул. У этого артефакта есть псевдоразум. Я чувствую его. У него нет эмоций. Цель его существования — выбрать подходящего владельца и помочь ему использовать хрустальную доску. Я вернул человеческую форму и застыл. Довольная улыбка сползла с моего лица, когда я понял, что совершенно не чувствую ни малую сферу пространства, ни хрустальную доску. Я вновь принял облик змея Саапу и с облегчением коснулся метки, артефакты на месте. Но получается, что использовать я их могу только в этой форме, и малая сфера перестаёт работать, когда я становлюсь человеком. То есть способности пространства в человеческом обличье у меня не появятся. Я активировал метку Атланта, но и там не обнаружил изменений, ни намёка, что я могу повелевать пространством. На следующие часов шесть я выпал из жизни, Полностью сосредоточился на изучении хрустальной доски и малой сферы, и возможности, которые давали эти два артефакта, поражали меня все больше с каждым часом. Сейчас я без проблем способен телепортироваться в открытый космос. Доска защитит от холода и радиации, и не только это. Я могу переместиться и на Луну, и на Марс, потому что карта хрустальной доски охватывала гигантскую территорию от Меркурия до пояса астероидов. Но были и минусы. Пришлось опустошить хранилище духовной энергии, чтобы хрустальная доска построила карту. Хранилище духовной энергии — третья функция метки, которую я выбрал. После того, как моя метка изначального мира улучшилась, хранилище тоже изменилось, увеличилось. Каждый день я напитывал духовным чувством хранилище, и сегодня пришлось использовать все накопленное. Энергии жизни тоже стало гораздо меньше и я не мог больше откладывать ее пополнение. Вообще, змей-сапу — самый дорогой облик, если так можно сказать. Пространственные манипуляции требуют гораздо больше энергии, чем воздушные или электрические. Они энергозатратнее, сложнее, сильнее выматывают. Поэтому в сражении тот, кто владеет пространством, должен как можно скорее прикончить противника, иначе он рискует проиграть. Два часа из шести я выделил на то, чтобы проверить хрустальную доску В изначальном мире. К моей радости артефакт нарисовал полную карту всех гор, принадлежащих людям. Я могу теперь за одну телепортацию оказаться на любой вершине, а также перебросить человека, перешагнувшего предел в 30 процентов частоты ДНК. Помимо карты у хрустальной доски была еще одна пассивная функция – пространственный карман. И это был необычный карман. Я попробовал закинуть туда печать изначального мира, и у меня получилось. Теперь нет нужды переживать за сохранность артефакта. Никто его не заберет и не украдет. После проверки, уставший, но довольный, я связался с дедом и мамой и коротко рассказал им о своих достижениях. «У меня для тебя работенка», — сразу взял быка за рога дед. «У меня тут склад полный стоит с материалами. Его надо перетащить в изначальный мир. Твой гараж справится? Это будет неплохо», — мама оценивающе смотрела на меня. Своей полезной способностью ты ускоришь несколько очень важных проектов в изначальном мире. «Вы хотите сделать из меня грузчика?» – хмыкнул я. «Да», – в унисон ответили мама и дед. И я понял, что они вполне серьезны. Я поморщился. Не хочется лишний раз тратить энергию жизни, но она довольно просто набирается, нужно лишь выделить время. «Ладно, вы нашли вторженцев?» «Пока никаких новостей», – покачала головой мама, «но мы следим за ситуацией, «Эти люди чем-нибудь отличаются от нас? Может, у них есть характерные черты? Высокий рост, другая кожа?» «Не знаю, я потер свое запястье. Мне самому ничего не известно». «Теперь, когда ты можешь использовать хрустальную доску, ты отправишься с фонарами в Нижний мир?» «Один или возьмешь с собой кого-то из эвольверов?» Мама задала главный вопрос. «Оставайся и работай грузчиком», – предложил дед. «Мне нужно больше внуков». «Пусть каждый сам решает, что делать», — решил я. «Мы откроем правду. Кто решит пойти в Нижний мир, рискуя жизнью, того я возьму с собой». «Тебе стоит взять с собой некоторых избранных», — вдруг предложила мама. Атлант им всем знатно промыл мозги. И теперь их единственная цель — защищать господина. И если я права, по задумке каждый избранный должен был стать стражем кому-то из маленьких атлантов. Но сейчас, после смерти кристалла и удаления капсул намерения, Я даже не знаю, как они будут выбирать своих господ, однако некоторые избранные более-менее адекватны, их не так сильно задела промывка мозгов. Я вспомнил доклад об избранных, который недавно прочитал, и, если кратко, в них вживили капсулы, но уже совершенно другие, которые растворились в телах вольверов и увеличили их силы. Они не только повысили частоту ДНК, но и видоизменили у некоторых навыки, Помимо этого, каждый избранный получил доспех, чем-то похожий на мой, но гораздо проще, и меч. Доспех принимал на себя любые стихийные атаки вроде молнии или огня. Также он позволял избранным делать рывки на коротких расстояниях, что очень помогало в бою. Меч же просто был мощным артефактом, способным отражать атаки. Самое обидное – после смерти избранных их тела взрывались, а доспехи и клинок ломались. А если избранный снимал доспех – Последний превращался в обычную одежду из странной ткани. Эти артефакты были привязаны к своим хозяевам. И мне хотелось бы узнать, сколько еще такого добра осталось в тайниках Атлантиды. Я подумаю насчет избранных. Хочу встретиться с парочкой из них и покопаться в их мозгах через форму Кана. Получится это устроить? Да. Я уж подумала, что ты не предложишь. Мама недовольно поджала губы. Она всегда однозначно отзывалась о моей форме белого Кана. Нужно использовать ее по максимуму, влиять на мысли людей, подчинять их, заставлять других соглашаться на наши условия, даже если они не так выгодны. В общем, мама очень хотела бы получить такую силу, но я был против. Пока не будет необходимости, я не стану использовать ментальные нити на людях вне сражений». «Я отключаюсь!» – проворчал дед и завершил звонок. Став низшим гравитосом, дед перестал ходить в изначальный мир и переключился на дела семейные. Он помогал Адель, следил за Соломоном и ждал внука или внучку. Он продолжает заниматься делами княжества и богатеет с каждым днём, но его энтузиазм определённо уменьшился. «Постарел твой дедушка?» – прокомментировала уход деда-мамы и добавила. «Жду у меня через час». Мама отключилась. Я написал Нике, попросил её предупредить всех Вольверов, кто уже перешагнул отметку частоты ДНК о скором путешествии в Нижний мир. «Пусть думают, хотят ли они рисковать жизнью. Я точно отправлюсь в анарами Засиделся уже дома, пора почесать кулаки». Гора Сизого Тумана Агата, Осита и Ганиш настороженно шли по гладкой дороге, явно проложенной недавно. Мимо них дважды проехала карета, запряженная гигантскими лошадьми, Но троица не решилась остановить людей, спешащих к спуску. Тут многое изменилось. Агата, не понимающая, хмурилась. Ты помнишь такие дороги? Что это за материал вообще? Не похож на обычный асфальт. И почему нет военных? Куда они делись? Раньше их посты на каждом шагу можно было найти. Почему тут так много растительности? И что это за гора? Кому она принадлежит? Что-то не так, оси покачал головой. «Ты же видела спуск, когда мы подлетали к горе? Людей что, обратно откинули? Там и двадцати километров не очищено. В наше время даже самая захудалая гора намного ниже спустилась. И в тех каретах проезжали люди разной национальности. Скорее всего, гора принадлежит кому-то из топов с Луны или Марса». Ганиш был мрачен. Он тер свое правое запястье, не понимая, почему метка неактивна. Агата заметила его сомнения и легкомысленно сказала, «Нам надо найти наших, умники разберутся с этой проблемой. Скорее всего, эти сучи камни нам что-то сломали, когда поставили метки рабов, чтоб их вид в пыль превратился. О, смотри, там кто-то летит, прыжок использует, пошли спросим у него». Агата взлетела и устремилась к стремительно спускающемуся мужчине, одетому в камуфляжную военную форму. На его плече виднелся знак в виде стальной пантеры, Когда он приземлился, троица сразу же его окружила. «Что вам надо?» – мужчина нахмурился. Он был азиатом среднего возраста и явно куда-то спешил. «Я из штаба Нацуки Исида, и сейчас направляюсь к ней. Вы смеете загораживать мне путь?» Агата и Асида непонимающе переглянулись. «Слушай, мужик», – Агата щелкнула пальцами, и на дне расцвел алый цветок розы, полностью состоящий из плазмы. «Мы тебе зададим вопросы». «Хочешь жить? Отвечай, понял?» «Да», – мужик побледнел. «Ты узнаешь нас?» – спросила Агата. «Нет, вы. Из армии освобождения Марса?» Взгляд мужчины прикипел к кругу на ее виске. «Чего?» – Агата окончательно перестала что-то понимать. «Какая к сучим камням армия освобождения Марса?» «Не закипай», – Асита осадил Агату. «Скажи, ты из азиатского содружества? Кто сейчас у власти? Безумецся?» Или его, наконец, сместили? «О чем вы говорите?» Мужчина хмуро смотрел на троицу странных эвольверов, выглядящих как бродяги. «Я неразборчиво говорю», а Сита тоже начал раздражаться. «Что это за гора?» влезла в разговор Агата. «Кто ею владеет?» «Мы на горе Сизова тумана», приподняв руки, очень осторожно сказал мужчина. Он словно обращался к душевнобольным. «Это не гора Сизого Тумана!» Агата вновь вышла из себя, но на этот раз ее сдержал Ганиш, положив руку ей на плечо. «Ответь, кто сейчас во главе Азиатского Содружества?» Повторил свой вопрос Асита. «Никто». В глазах мужчины появилась жалость к дурачкам. Каждым субъектом нашей солнечной системы управляет советы вольверов под предводительством великого Владислава Ливовелонского, лидера человечества и сильнейшего вольвера из ныне существующих. Бах! Голова мужчины взорвалась, его обезглавленное тело повалилось на землю. «Кто-то может мне объяснить, что тут происходит?» Яростно зарычала Агата, в глазах которой плясали искры пламени.